Глава тринадцатая. Пипа. Я проснулась среди ночи от неясного гула, странного стука, не звука, а будто стучало в голове, или не стучало, но так бу-бу-бу-бу-бу, словно кто-то стучал очень далеко, но в голове. Вот до чего доводят переживания или какие-нибудь травки, специи. Я перевернулась на другой бок в твердом намерении заснуть, перетащив сонного Шорьку. Когда успел пробраться под одеяло, попыталась погрузиться в дрему, сон не шел, стук в голове немного стих, отполз куда-то подальше, но вместо него появилось гадкое ощущение чужого взгляда. Не могу сказать, что для меня это было обычным делом, но вот прямо сейчас мне казалось, что кто-то смотрит на меня с недобрыми намерениями. Пёс что ли? Я повернулась, чтобы проверить свое предположение. Нет, пес лежал, повернувшись ко мне спиной и накрывшись с головой. Разве что гадости про меня в о с не видел. Однако ощущение навязчивого взгляда не проходило. спали все, кроме д и к о г о Он сидел у костра и крутил в руках веточку. Мало ли какие мысли могут быть у человека, даже если он на первый взгляд дружелюбен. Но командир тоже не смотрел на меня. Он уставился на веточку или мимо нее, куда-то в себя. Причудилось. Я снова отвернулась, надеясь, что неприятное ощущение пройдет, как недавний стук, но оно не проходило, оно зудело, как ночной кошмар над духом. Я повернулась снова. Не может же там кто-то быть? А если есть? Воображение стало рисовать в темном лесу дюжину разбойников или гадкого Беннета, который пришел отобрать в о р о в а н н ы е б о г а т с т в а и забрать меня. Понятно, что от таких мыслей остатки сна окончательно развеялись. Ну что ты там крутишься, как волчок? Раздался приглушенный недовольный голос Дикого. Кручусь себе и кручусь. Извините, дяденька Дикий, как можно виноватее произнесла я. Я нечаянно. Почему-то в бодрствующем состоянии спать на сундуках было совсем неудобно. Сразу обнаруживались всякие углы, кованые ребра, стыки. В следующий раз нужно будет лапника набросать сверху. Я покрутилась в попытке устроиться удобнее. Если хочешь отлить, можешь не уходить далеко, просто немного отойди от повозки. В лес со своим очень своевременным советом дикий. Я в принципе в туалет не хотела, главное поменьше об этом думать, не то захочу. А уж тем более отливать поблизости. И тут мне в голову пришла замечательная идея: начью здоровую на сонную голову свалить свои беды. Это не я. Что значит не ты? Поинтересовался командир чуть громче, чем следовало бы среди ночи. Это Шорька. Шорька так скрипеть не может. Ему веса не хватит. Возмутился дикий, почти в полный голос, и разумеется всех перебудил. Вопреки здравому смыслу ощущение враждебного взгляда только усилилось. Вместе с ним накатила паника. Я решилась, а вдруг там действительно кто-то есть? Шорька беспокоится. Хрипло произнесла я, пока остальные обсуждали ночное пробуждение. Я пыталась совладать со стуком зубов. Ноги и руки з а л е д е н е л и Я зажала ладони между бедер, пытаясь согреться. Дяденька дикий, вы меня простите, но мне кажется, что в лесу кто-то есть. Наконец удалось мне выдавить из себя. Сначала страшилки рассказываешь, потом уснуть не можешь. Возмутился равняла. Но там правда, пролепетала я, закрыв глаза, и меня накрыла новая волна паники. Я огляделась. Пончик продолжал спать, как ни в чем не бывало. Клык сел и сжал в пальцах клыки, которые висели на кожаном шнурке у него на груди. Пёс молчал, видимо, еще недостаточно проснулся и набрался желчи. р а в н я л а пытался улечься, что-то б о р м о ч а под нос. Нишес! выругался гроза, вставая в полный рост. Вот и я говорю, сколько можно, поддакнул Равняло. Нет, там в лесу нишез, сказал Мак тоном для непонятливых. Пёс и дикий подскочили сразу. Клык что-то бормотал под нос с закрытыми глазами. Равняло поднялся, к р я х т я и опираясь на свой меч, и пнул пончика в плечо. А что уже утро? Всполошился великан. Утро, ага, пробурчал Равняло, затягивая ремни доспеха. Доброе. А чего за темнота? Возмутился пончик, потирая глаза. У нас гость, просветил дикий и обратился к грозе. Будешь призывать? Не ждать же, пока он сам нападет. Я еще поспать надеюсь, заявил маг и начал речитатив незнакомого мне заклинания. Его руки двигались, выписывая фигуры, и мне казалось, что от пальцев остается золотой след, тающий в воздухе. Пончик, вставай! Поторопил великан дикий. У нас не так много времени. Филька идет к костру, разводит сильнее. Нечесть огня боится. р а в н я л а склыком держат перед и право. Я и пес лево и зад. Пончик, ты прикрываешь грозу, понял? Пончик молча поднялся, поднял свой топор и потопал к магу. Я сунула шорьку в подмышку, сползла с телеги и вместе с одеялом на полу согнутых двинулась к костру. Костер это хорошо, это тепло. Я подкинула в огонь дров, укладывая их ш а л а ш и к о м укуталась в одеяло с головой и чуть было не пропустила появление н и ш ь е с а Скажу честно, вот ничего бы я не потеряла, если бы пропустила. Но шансов не заметить его у меня не было. Он так заревел, что я чуть в штаны не оконфузилась. Он выскочил на поляну прямо на Мага с пончиком, огромный, похожий на человека в плаще, только без рук и головы и без ног. Такой очень злой, разъяренный даже, сияющий алым, летающий плащ с капюшоном, из-под которого п ы л а ю т пять угольков. Глаза, простые и магические. Понятно, когда пятью глазами на тебя с м о т р я т это совсем не то же самое, что двумя. Я оставила небольшую щель между полами одеял, чтобы видеть, что происходит. Холод меня внезапно оставил, наоборот, стало жарко. Но под одеялом было не так страшно. Великан вышел вперед грозы и принял летящее тело на топор. Раздалось шипение. Сначала я подумала, что это н е ш ь е к шипит, но в том месте, где плаща коснулся топор пончика, дымилась черная прореха. Правильно, нечисть боится коленного железа. Я думала, она ее абстрактно боится, а оказалось, что вполне конкретно. Гроза запел новое заклинание, а нечесть с двух сторон стали зажимать остальные воины. Плащ рванул кравняли с такой скоростью, что я едва успела уловить движение. Воин вскрикнул, и почти одновременно раздалось шипение. Сбоку на нечести появилась черная прореха от двуручника пса. Нише с р ы ч а заметался между воинами, бросаясь на всех без разбора. Черных дыр становилось все больше, и тут гроза внезапно умолк на высоком звуке. н е ч и с т ь оглушающе заревела, вспыхнула огнем и осела кучкой пепла. Всё что ли? Полу спросил, полу выдохнул равняла, опуская руку с мечом. Больше нет? С рваным дыханием спросил дикий. Были бы, налетели уже. Тоже шумно вдыхая воздух после каждого слова сказал пес. Нет, коротко сказал гроза. Вообще непонятно, то ли не напали бы, то ли больше нет. Но судя по тому, что он пошатываясь пошел к своему дереву, все же второе. Следом за ним пошел пончик, проводив мага до дерева, он завалился спать. Вот у кого сила воли железная. Сильно задел, спросил уравнялый дикий. Нет, руку зацепил, перчатку надеть поленился. Он и сквозь перчатку может, поделился опытом пес. Я дам масс, сказал Клык, отлипая от меча, на который он опирался. У меня тоже есть, уведомил дикий. Мой шаман делал, важно заявил варвар. Ну, если шаман, чуть насмешливо ответил равняло и пошел к костру, где светлее. Набросанные мною дрова пылали в полную силу, но еще не выгорели, поэтому у костра было довольно светло. Ровнял а левой рукой закатал опаленный рукав рубахи, открывая на предплечье черный ожог с налитыми пузырем краями, а он еще и дрался с такой раной и даже не застонал ни разу, пока дрался. Его лицо было перекошено, но он молчал. Я бы орала, как резанная на его месте. Клык подошел к воину со склянкой и толстым слоем наложил на рану темную жижу. Равняла сжал челюсти, пока Клык бинтовал руку, но очень скоро его лицо стало расслабляться. Твой шаман знает толк в мазях, признал Равняла. Благодарю. Храни тебя, защитница. Завтра поминать надо. Словно не заметил благодарность варвар. Дикий, давай я сейчас встану на вахту. Все равно не усну, пока мазь в полной мере не подействует, попросил раненый. Хорошо. Остальной порядок без изменений. Тебя сменяет Клык. Всем спать. Распорядился командир. Филька. Он потянул за одеяло, открывая моё лицо. Страшно было. Я кивнула. Ты молодец. Я кивнула. И зверек твой молодец. Не зря кашей его кормили. Я кивнула. Уснёшь? Я снова кивнула. Не сразу, конечно, но усну. Как спать буду – тоже вопрос. Хочешь, ложись рядом, чтобы не так страшно было. Неожиданно предложил дикий. Тут у костра тепло. Я кивнула. Сейчас мне меньше всего хотелось на сундуки в темноту. Вообще не уверена, что смогу теперь там спать. Он завалился на место, равнял ы поднимая край одеяла, и приглашая меня присоединиться. Я помотала головой и сходила за своим покрывалом. к о т о р а я забрала еще с синника на конюшне у Метра и сумку, которую сунула под голову. Знакомый запах трав, тепло, дикий, от которого шла волна спокойствия, и я уснула почти сразу и проспала до утра без кошмаров.